Глава двадцать пятая. Узники. И я в своей душе увидел жребий брата. Пишаль Леониды. Умереть, когда молод еще и силен, когда я даже стрел не растратил пернатых, не успел отомстить, уничтожить проклятых палачей, растоптавших закон. Андрэшенье. Среди старинных замков, которые Франция теряет, к сожалению, с каждым годом, словно драгоценные камни своей короны, существовала на левом берегу сон и мрачная, неприступная крепость. Как грозный страж стояла она у ворот Леона, название же свое заимствовало от огромной пирамидальной скалы Пьер-Ансис, склоненная вершина которой нависала над дорогой и рекой, и смыкалась, по преданию, со скалами противоположного берега, образуя нечто вроде естественной арки. Но время, вода и рука человека всё уничтожили, оставив лишь нагромождение гранитных глыб, послуживших основанием этому замку, ныне тоже разрушенному. Леонские архиепископы, бывшие также мирскими владыками города, выстроили его некогда для себя, и он долгие годы служил их резиденцией. Затем замок превратили в крепость, а при Людовике XIII он стал государственной тюрьмой. Над этим сооружением господствовала одна единственная гигантская башня с тремя узкими бойницами, а вокруг него теснилось несколько причудливых зданий, толстые стены которых соответствовали контурам высокой отвесной скалы. Здесь-то кардинал Ришелье, который ревниво охранял попавшую в его руки добычу и пожелал заточить своих молодых врагов. Предоставив Людовику первому въехать в Париж, он вывез их из Нарбона и, волоча за собой как трофей новой победы, пересел на корабль в Тарасконе, неподалеку от устья Роны, словно для того, чтобы продлить сладость мести, которую люди посмели назвать радостью богов, выставляя напоказ перед жителями обоих берегов свое великолепие и свою ненависть. Он медленно плыл вверх по течению на двух ладьях с золочеными веслами, украшенных его гербом и флагами. Сам он находился в первой ладье, а за ней тащилась на длинной цепи вторая с двумя его жертвами. Часто по вечерам, когда спадала жара, на обеих ладьях убирали брезент, и тогда на корме передней можно было видеть решелье, который сидел там бледный, изнуренный. В следующей ладье стояли, поддерживая друг друга, двое молодых пленников и спокойно смотрели на быстрое течение реки. Воины Цезаря, некогда расположившиеся лагерем на берегах Роны, подумали бы, что видят перед собой неумолимого перевозчика подземного царства, волочащего за собой неразлучные тени Кастора и Полукса. Но у современников-христиан даже не хватало смелости предаться размышлениям и подумать о том, что священнослужитель сам везет на казнь своих врагов. он был для них лишь проезжавшим мимо всесильным министром. И в самом деле он проехал мимо, оставив пленников под охраной того самого города, в котором заговорщики собирались его умертвить. Он любил посмеяться над судьбой и водрузить трофей там, где она готовила ему могилу. Он повелел плыть вверх по течению роны, говорится в рукописной газете того времени, на корабле, где построена была опочивальня, обитая тканью с малиновой бархатной листвой по золотому полю. В комнату сию вела прихожая, столь же богато отделанная. На носу и на корме корабля ехало изрядное число знатных сеньоров, а также гвардейцев в пунцовых плащах, расшитых золотом, серебром и шелком». Его Высокопреосвященство покоился на ложе, покрытом пурпурной тофтой. Монсеньор-кардинал Беньи и монсеньоры-епископы Нантский и Шартерский обретались со множеством абатов и дворян на других судах. Первым шел фрегат, изыскивающий самые удобные пути, а за ним следовало другое судно с аркебузниками и офицерами, их командирами. Прежде нежели подойти к какому-нибудь острову, на оной спускали солдат, чтобы проверить, нет ли там сомнительного люда И не найдя такового, солдаты все же оставались на суше и охраняли берега до тех пор, пока мимо не проходили два судна со знатью и воинами. Затем следовал корабль его Высокопреосвященства, таща за собой суденышка с господами Дету и Сен-Маром под охраной отборных гвардейцев короля. и двенадцати гвардейцев его высокопреосвященства. За кораблями плыли три лодки, груженые одеждой и серебряной утварью его высокопреосвященства с несколькими дворянами и солдатами на борту. По берегу Роны в Дофине шли две роты легкой кавалерии, и столько же кавалеристов ехало по другому берегу реки в Лангедоке и Виваре. В те города, где его высокопреосвященство намеревался отдохнуть или провести ночь, входил отменный полк в пешем строю. Отрадно было слушать трубы, игравшие в дофине, ответные звуки труб в виваре и повторение их эхом наших скал, мнилось, что природа и та тщится, дабы все вышло как можно лучше. Глухой сентябрьской ночью 1642 года, когда в неприступной тюремной башне все казалось спало, дверь первой комнаты бесшумно отворилась, и на пороге появился человек в коричневой сутане подпоясанной поясанной веревкой, в сандалиях и со связкой огромных ключей в руке. Это был Жозеф. Из предосторожности он задержался на месте и стал молча разглядывать покои обершталмейстера. Толстые ковры и великолепные ткани покрывали стены тюрьмы. Кровать, задрапированная красным штофом, была приготовлена на ночь, но пленника там не было. Облаченный в длинное серое одеяние наподобие монашеского, он сидел в кресле у высокого камина и при мигающем свете лампы созерцал маленький золотой крест. Раздумье его было столь глубоким, что Капуцин медленно приблизился и встал перед узником прежде нежели тот его заметил. Наконец он поднял голову и воскликнул. «Что тебе надо, здесь мерзавец?» «Вы слишком вспыльчивы, молодой человек», — тихо отвечал загадочный посетитель. «Два месяца тюрьмы могли бы вас утихомирить. Я пришел сказать вам нечто очень важное. Выслушайте меня». я много думал о вас и вовсе не так вас ненавижу, как вы и полагаете. Время дорого, не будем тратить лишних слов. Через два часа вас поведут на допрос, будут судить и казнят вместе с вашим другом, иначе быть не может, все должно закончиться в тот же день. — Знаю и надеюсь на это, — ответил Сен-Мар. Так вот, я еще могу вызволить вас из беды. Я много размышлял, как уже докладывал вам, и пришел сюда с весьма приятным для вас предложением. Кординалу осталось жить не более полугода. К чему таиц. Давайте говорить на чистоту. Сами видите, до чего я вас довел ради него. Можете судить поэтому, что я с ним сделаю ради вас, если вы только пожелаете. Мы можем сократить тот срок, который ему отпущен Богом. Король вас любит и с восторгом призовет обратно, как только узнает, что вы живы. Вы молоды, вы долго будете счастливы и могущественны. Вы окажете мне покровительство и поможете стать кардиналом». Юный пленник онемел от удивления. Он не мог понять подобных речей, и, казалось, ему было трудно спуститься с горных сфер своих дум. «Но ведь Решилье — ваш благодетель», — только и мог он сказать. Капуцин улыбнулся и, приблизившись к нему, продолжал шепотом. «В политике нет благодеяний. Есть лишь корысть, вот и все. Человек на службе у министра не больше обязан хозяину, чем конь, которого выбрал док. Я пришелся по вкусу кардиналу, и это весьма приятно». А теперь я волен сбросить его на землю. Этот человек никого не любит, кроме себя. Он обманывает меня, постоянно откладывая мое повышение. Я это прекрасно вижу. Но, повторяю, я могу незаметно устроить ваш побег. Я здесь всесилен. Я заменю стражников, на которых он рассчитывает, другими людьми, им же приговоренными к смерти. Они заключены поблизости. в северной башне, башне забвения, которая выступает вон там над водой. Вместо этих узников будут посажены его приспешники. Я пошлю лекаря-шарлатана, преданного мне душой и телом, к достославному кардиналу, от которого отказались ученейшие парижские лекари. Если мы с вами придем к соглашению, он даст ему безошибочно действующие средства для вечного успокоения». — Убирайся! Убирайся прочь, нечестивый монах! — молвил сенмар Нет человека на свете подобного тебе. Да ты не человек. Ты пробираешься украдкой неслышными шагами в темноте, проникаешь сквозь стены, готовя свои тайные злодеяния. Ты встаешь между любящими сердцами и навек разлучаешь их. Кто ты? Ты подобен... не ведущий покоя проклятой Богом душе грешника. — Детские бредни, — сказал Жозеф. — Если б не эти ложные представления, из вас получился бы толк. — Не существует, вероятно, ни проклятия, ни души. Если бы души умерших с жалобами возвращались на землю, тысячи бы их окружали меня, а я никогда не видел ни одной души даже во сне. «Чудовище!» — сказал Сен-Мар вполголоса. «Опять слова», — продолжал Жозеф. «Нет ни чудовищ, ни добродетельных людей. Вы с господином Дету похваляетесь тем, что называете добродетелью, а сами чуть было не погубили неизвестно для чего». около ста тысяч человек, да еще скопом у всех на виду, тогда как мы с Решилье потихоньку отправили на тот свет гораздо меньше народа для того, чтобы учредить сильную власть. Если хочешь оставаться чистым, не надо гнаться за властью или, по крайней мере, трезво смотреть на вещи и думать, как думаю я. Вполне вероятно, что души вовсе не существует, И все мы дети случая, но по сравнению с другими мы наделены сильными страстями, которые следует удовлетворять. Какое облегчение, восклицал Сенмар. Он не верит в бога. "Жозеф" продолжал. "Между тем, Решелье, и мы с вами родились чистолюпцами и должны всем пожертвовать ради этой страсти. Несчастный, не смешивайте меня с собой!" «И однако это сущая правда», — сказал Капуцин. «Вы сами могли убедиться, что наша система куда лучше вашей». «Мерзавец, ведь я ради любви. Нет, нет и нет. Ничего подобного. Опять слова. Видимо, вы сами верите им, но все, что вы делали, вы делали только ради себя». «Я слышал ваш разговор с этой юной особой». каждый из вас думал только о себе вы не любили друг друга она помышляла о своем высоком положении вы о честолюбии желание чтобы другие обожали тебя и говорили будто ты совершенство вот что такое любовь она лишь святой эгоизм который и есть мое божество зми искуситель сказал сенмар тебе мало умертвить нас Зачем отравляешь ты жизнь, которую готовишься отнять? Какой демон преподал тебе это страшное познание человеческого сердца? Ненависть ко всему, что выше меня, — ответил Жозеф с тихим деланным смешком. Ради того, чтобы попирать ногами тех, кого я ненавижу, я стал чистолюбцем и научился находить слабую сторону ваших грез. ведь даже в прекрасных плодах есть червоточина. Великий Боже, ты слышишь его? — воскликнул сенмар вскакивая и воздевая руки. Тюремное одиночество, благочестивые беседы с другом и, главное, присутствие смерти, которое, подобно лучу неведомого светила, придает иную окраску привычным предметам, думай о вечности, и, надо сознаться, огромные усилия, дабы обратить горькие сожаления в бессмертные надежды и направить к Богу всю эту любовь, которая на земле вела его в заблуждение, все это произвело в нем странную перемену, и, подобно колосьям, нежданно созревшим на солнце, душа его засияла ярчайшим светом, просветленная таинственным дыханием смерти. Великий Боже, — повторил он, — если этот злодей и его хозяин — люди, неужели и я человек? Молю тебя, обрати свой взор на наше чистолюбие. Одно корыстно, запятнано кровью, другое чисто, самоотверженно. Одним движет ненависть, другим — любовь. Взгляни на нас, Господи, взгляни, рассуди и прости. Прости, ибо мы совершили величайшее преступление тем, что единожды шли с ними по пути, имя которому — честолюбие, какова бы ни была его конечная цель. Жозеф топнул ногой и резко прервал его. «Когда вы кончите молиться, — сказал он, — уведомьте меня, согласны ли вы мне помочь, и я тотчас же освобожу вас». «Ни за что, не нечестивец!» «Ни за что я не приму от тебя помощи», — ответил Дефиа, — «ни за что не совершу убийство. Я отказался от этого, когда обладал могуществом и мог распоряжаться тобой». «Вы совершили ошибку. Теперь власть была бы в ваших руках». «Ах, разве дала бы мне счастье власть, разделенная с женщиной, которая не понимала меня, недостаточно любила...» и предпочла мне корону. После ее измены я не пожелал завоевать то, что называется властью. Посуди же сам, возьму ли я власть, добытую путем преступления? — Непостижимое безумие! — воскликнул Капуцин, смеясь. — Все с ней, ничего без нее. Такова моя сокровенная мысль. Вы отказываетесь из упрямства и тщеславия. — Это невероятно. — Неестественно, — продолжал Жозеф. — Ты отрицаешь преданность, — сказал Сен-Мар. Понимаешь ли ты, по крайней мере, преданность моего друга? — Ее также не существует. Он последовал за вами, потому что... Капуцин замялся, подыскивая слова. Ну, — Потому что он вас многому научил. Вы — его творение. Он дорожит вами из самолюбия, как своим созданием. Он любит читать вам наставления и чувствует, что уже не найдет больше такого покладистого, восторженного ученика. Он убедил себя, что жизнь его связана с вашей. Или нечто в этом роде. Он следует за вами по привычке. Впрочем, еще не все кончено. Посмотрим, что будет дальше во время допроса он несомненно станет отрицать что знал о заговоре он не станет этого отрицать горячо воскликнул сенмар так значит он знал о нем вы это признаете торжествующе спросил жозеф вы еще никогда этого не говорили о небо что я сделал простонал сенмар закрывая лицо руками — Успокойтесь, он будет спасен, несмотря на это признание, если вы примете мое предложение. дофя молчал. — Спасите же вашего друга, — продолжал Капуцин. — Вас ожидает милость короля и, быть может, на мгновение изменившая вам любовь. — Человек ты или нет, но если у тебя есть в груди нечто похожее на сердце, — ответил узник, — спаси его. Он — чистейшее из созданий божьих. Только вели вынести его отсюда во сне, ибо стоит ему проснуться, и ты не совладаешь с ним. — А на что он мне? — спросил, смеясь Капуцин. — Мне нужны вы и ваше покровительство. Запальчивый сен вскочил и, схватив Жозефа за руку, грозно глянул ему в лицо. — Я унизил своего друга, прося тебя за него. «Идем же, злодей!» — сказал он, приподнимая стенной ковер, который отделял его покои от комнаты друга. «Идем, и посмей усомниться после этого в преданности и в бессмертии души. Сравни тревогу своего торжества со спокойствием нашего поражения, сравни низость своего могущества с величием нашей неволи и свое кровавое бодрствование со сном». этого праведника. Одинокая лампа освещала Дету. Молодой человек все еще стоял на коленях перед большим черного дерева распятием. По-видимому, он уснул во время молитвы. Голова его была откинута, и закрытые глаза, казалось, взирали на крест. На губах блуждала спокойная, неземная улыбка, а тело прислонилось к скамеечке, покрытой ковром. «Господи Иисусе! Как он спит!» — проговорил пораженный Капуцин, по забывчивости примешивая к своим мерзким речам святое имя, которое он привык произносить каждый день. Тут он внезапно отшатнулся и поднес руку к глазам, словно ослепленный небесным видением. «Брр, все это ребячество!» — сказал он, встряхивая головой и проводя рукой по лицу. но ему можно поддаться, если начнешь размышлять. Эти мысли хороши, как дурман для успокоения, но дело не в этом. Скажите, да или нет? — Нет, — ответил Санмар, выталкивая Капуцина за дверь. — Я не хочу больше жить и не раскаиваюсь, что вторично теряю Дету, ибо он тоже отказался бы от жизни, купленной ценой преступления. Не для того он сдался в Нарбоне, чтобы бежать из Леона. «Разбудите же его! Сюда идут судьи!» — раздался злобный, насмешливый голос взбешенного капуцина. В ту же минуту при свете факелов вошли вслед за отрядом шотландских стрелков четырнадцать судей в длинных мантиях, лиц которых почти не было видно. Разделившись на две группы, они сели в полном молчании, по обе стороны просторной камеры. Это были комиссары, уполномоченные кардиналом вести торжественный и зловещий процесс. Кардинал Ришелье, будучи в Тарасконе, лично выбрал и внес в списки имена этих надежных и преданных ему людей. По его приказу верховный судья Сигье самолично прибыл в Леон, дабы избежать говорится, в наказах или повелениях, которые Ришелье посылает королю Людовику XIII через Шавиньи, дабы избежать всяких неурядиц, могущих произойти, если его там не будет. Господин Марияк, добавляет он, был в Нанте на процессе шале. Господин де Шатонеф присутствовал в Тулузе при казни господина де Монморанси. Господин де Болиевр был в Париже на процессе господина де Берона. Высокое положение этих господ и разумение ими всех тонкостей правосудия весьма нам необходимы. Итак, верховный судья Сегье спешно приехал на вызов. Но в леоне он получил приказ не являться в суд, дабы на него не повлияли воспоминания о его давнем расположении кузнику, с которым он виделся лишь с глазу на глаз. Прежде всего комиссары и он сам торопливо выслушали трусливые показания, данные герцогом Орлеанским в Вильфранше, в Бажоле и затем в Виве, в Двухлье от леона куда этот трусливый вельможа прибыл накануне по повелению кардинала, растерянной, дрожащей, с несколькими слугами, которых ему оставили из жалости, и подзоркой охраной французских и швейцарских стрелков. Кардинал заранее определил роль Гастона и продиктовал ему слово в слово все ответы. И в награду за эту покорность его избавили, вопреки установленному порядку, от тяжкой очной ставки с господином Десенмаром и Детук.